Москва, 10 мая. Все готово. Через 40 минут за ними заедет машина, и они отправятся в аэропорт, где их уже ждут. Никто не должен знать, что они вылетают в Берлин. Обычный пассажирский самолет, совершающий рейс по маршруту Москва-Берлин, уже через 2 часа доставит их в столицу Германии. Если все пройдет благополучно, он выступит в германском суде 12 мая и на следующий день вернется в Москву. Он посмотрел на себя в зеркало. Ему было под сорок. Мешки под глазами, почти седые усы, отекшие ноги, выпирающий живот. Он вздохнул. Смотреть неприятно. Бывший офицер военной разведки Дмитрий Викторович Труфилов в свои сорок почти потерял форму. Куда девалась его военная выправка, статная когда-то фигура. К тому же после контузии, полученной 10 лет назад в Афганистане, у него постоянно болела голова и поднималось давление. Бросил взгляд на кровать. Настя спала, чуть приоткрыв рот. Она всегда так спала, будто ей не хватало воздуха. Он осторожно сел на край постели. Так не хотелось уезжать, но ничего не поделаешь. Приходится. Собственно, это было главным условием сотрудников прокуратуры, расследующих хищение в нефтяных компаниях, с которыми Труфилов был связан. В бытность свою директором компании ЛИГ, он по договоренности передал контрольный пакет акций другим людям по смехотворной цене. К тому времени он уже знал, что нельзя отказываться от подобных сделок, когда к тебе обращаются с конкретным предложением. Таковы правила игры. Все было ясно с самого начала. Его назначили генеральным директором компании с правом финансовой подписи исключительно для того, чтобы в конечном итоге Он передал контрольный пакет акций другим людям. Все шло по плану. Самолет из Москвы не получил посадки в их городе. Радиограммы не принимались, телефоны не работали. На аукционе был всего один покупатель, который и приобрел контрольный пакет. Оцененный независимыми аудиторами, в 30 миллионов долларов он был продан за 6. Тогда Труфилову казалось, что он поступил правильно. Однажды ему позвонил бывший коллега, начальник службы безопасности крупнейшей нефтяной компании страны. Полковник Олег Кочаевский считался лучшим специалистом в военной разведки и занял довольно высокий пост в компании «Роснефтегаз». Именно ему был обязан Труфилов своим назначением в компанию «ЛИК». Они вместе два года тайком скупали акции, чтобы получить контрольный пакет. И когда Кочаевский позвонил, Труфилов доложил о том, что через подставных лиц компания ЛИК почти полностью приватизирована. Оставалось передать ее надежным людям. Кочаевский был немногословен. «К тебе приедут нужные люди. Прими их и сделай все так, как они скажут». Труфилов знал, что возражать опасно и глупо, и нужно следовать заранее продуманному плану. Но неожиданно выяснилось, что один из местных руководителей собирается протестовать. Более того, этот чиновник, оказавшийся человеком честным, даже отправил рапорт в Москву, возражая против передачи прибыльной кампании группе неизвестных людей. Что было потом, лучше не вспоминать. В городе появился уголовный авторитет Черяев со своими людьми. На следующий день чиновник, отправивший рапорт в Москву, должен был встречаться с Труфиловым. У самого Труфилова оказалось железное алиби, но честный чиновник еще до встречи с ним получил пять выстрелов в голову и навсегда потерял возможность отстаивать права своих избирателей. На аукционе Чиряев сидел в первом ряду. Труфилову было противно смотреть на него. Все вроде бы прошло гладко, контрольный пакет ушел по цене гораздо ниже номинала. Потом начались неприятности. Прокуратура приступила к расследованию убийства местного чиновника. Чередой потянулись проверки в нефтяных компаниях. Постепенно раскручивая клубок, сотрудники прокуратуры, оказавшиеся дотошными и настойчивыми, сумели выйти на одного из главных организаторов сделки, заместителя министра Минтопэнерго Рашита Ахметова. После его ареста началась паника. Через несколько дней был убит один из приближенных Ахметова-Силаков. Еще через несколько дней сбежал из Москвы Черяев, который по чьей-то наводке был арестован в Берлине. Труфилов понял, что настал его черед. Несколько месяцев он скрывался у знакомых, но затем все-таки сбежал за рубеж с заранее купленным на чужую фамилию паспортом. В Париже он нашел Ижена Бланшо, с которым познакомился еще когда работал в Польше. Они тогда нашли общий язык, поставляя друг другу нужную информацию. Такая практика устраивала обоих. Бланшо поселил Труфилова в предместье Парижа Жосини. Казалось, все шло нормально. Но 15 апреля его все-таки вычислили. Тогда в Жосини приехали двое. Один болезненного вида, который беспрерывно кашлял. Второй высокий, широкоплечий, в смешной старомодной шляпе. Он и рассказал Труфилову обо всем, что произошло в Москве, пока Труфилова там не было. Сбежавшего Чиряева нужно было вернуть, но полковник Кочиевский не мог допустить подобного развития событий. Он отправил в Европу специальную группу наблюдателей, придав им в качестве проводника бывшего подполковника КГБ Эдгара Вайдеманиса, того самого болезненного вида мужчину, который явился к Труфилову. Группа имела конкретное задание – ликвидировать Дмитрия Труфилова. Попутно выяснилось, что все, кто мог знать или видеть Труфилова, уже были устранены, в том числе и его бывший связной в Голландии Рут Креберс и знакомый бизнесмен Игорь Ржевкин. Приехавший умел убеждать. Труфилов умел просчитывать ходы. Надо возвратиться в Москву, думал он, и не только потому, что ему обещали полное прощение и нормальную жизнь при условии сотрудничества с органами прокуратуры и добровольной помощи следствию. Бывший офицер военной разведки понял, что это его единственный шанс на спасение. Раздобыть новый паспорт или уехать куда-нибудь из Парижа было нереально. А подставляться боевикам, которые будут его искать, Дмитрий Труфилов не хотел. Все получилось так, как он и предполагал. Его показания фиксировались в уголовном деле. Руководитель группы сотрудников прокуратуры Всеволод Борисович Романенко выполнил все условия их внегласного договора. Труфилову и его подруги выделили служебную квартиру. Единственным условием Романенко была абсолютная конспирация и запрет выходить из дома без надлежащей охраны. В прокуратуре делали все, чтобы Труфилов дожил до суда. Но на 12 мая в Берлине было назначено слушание дела Евгения Чиряева, известного криминального авторитета по кличке Истребитель. И Труфилову впервые после своего возвращения в Москву пришлось покинуть столицу, чтобы дать показания в германском суде против Чиряева, который застрелил местного чиновника и оказывал давление на руководство компании ЛИК. Чиряев был главным свидетелем в против заместителя министра уголовном деле и прокуратура не без основания рассчитывала на свидетельские показания Труфилова, которые вынудят Берлинский суд изменить свою позицию и выдать преступника российской стороне. От свидетельских показаний Дмитрия Труфилова зависела не только судьба Чиряева, но и само расследование громкого уголовного дела, возбужденного прокуратурой, еще в прошлом году. Труфилов вздохнул и направился в ванную. Через 40 минут за ним придут сотрудники ФСБ и увезут в аэропорт. В Берлине их встретит представитель российского посольства. На обратном билете открытая дата. Сразу после выступления в суде Труфилова увезут в Москву. Он взял электробритву и подошел к зеркалу. Брезь стал вспоминать последний разговор с Черяевым. Они встретились в Тюменском аэропорту. Черяева, как обычно, сопровождали помощники и телохранители. Труфилов приехал один и чувствовал себя словно на приеме у коронованной особы. Его провели в комнату, где ожидал своего рейса Черяев. Тот пил кофе и, увидев Труфилова, резко отбросил журнал, который просматривал. «Мы улетаем в Москву», — сообщил он, глядя на Труфилова с неприязнью. «Позвони шефу и сообщи, что все прошло нормально». «У меня нет шефа!» – с некоторым вызовом ответил Труфилов. Бывшему офицеру военной разведки претило, что им командует бывший уголовник. Черяев понял, усмехнулся. «Ладно, не кипятись. Все вы какие-то обидчивые отставники. Позвони в Москву и сообщи, что все нормально!» «Уже сообщил!» – Труфилов понял, кого имеет в виду Черяев, говоря «шеф». Тот, кто устроил Дмитрия Труфилова в компанию «Лиг», а Евгения Черяева прислал в Тюмень, был никто иной, как полковник Кочаевский, который и контролировал всю сделку. Оба хорошо понимали, что Кочаевский действует по чьей-то указке. Отставной полковник, только связующее звено между ними и руководителем, предпочитавшим оставаться в тени. Черяеву было легче. Он не зависел от Кочаевского работал на определенных договорных условиях и получал определенную плату. Труфилову было сложнее. Когда-то они с Кочеевским вместе работали, и Труфилов был обязан полковнику не только своей карьерой, но и всей своей жизнью. «Про вашего местного придурка тоже сообщил», — с улыбкой сообщил Черяев. «Говорят, его убитым нашли». Он имел в виду заортачившегося местного чиновника. «Люди Черяева» Всадили в него пять пуль. Это был настоящий вызов всей правоохранительной системе страны. «Сообщил», — мрачно подтвердил Труфилов. «Вопросов больше нет?» «Нет», — пожал плечами Черяев. «Вот и хорошо», — едва сдерживая ярость, прошептал Труфилов. «Можешь улетать!» Он повернулся и вышел из комнаты. Сама мысль о том, что приходится действовать заодно с такими подонками, как Черяев, была отвратительна. До приезда группы истребителя Труфилову еще казалось, что удастся не играть в эти игры, что получать левые деньги и принимать участие в незаконных аукционах не значит быть настоящим преступником. В конце концов, воруют буквально все чиновники, и не только чиновники, но убийства. Теперь Труфилов понял, в какую оказался втянутым историю, и с этого момента стал готовиться к побегу за рубеж. Побрившись... Он из ванны прошел на кухню. Завтракал он всегда основательно. Яичница из трех яиц, большая кружка кофе, бутерброд с сыром. Покончив с едой, посмотрел на часы. Оставалось совсем немного времени. Он быстро оделся, взял деньги. От 47 тысяч долларов, которые увез за границу в Париж, осталось немногим больше 20. Возможно, это была одна из причин, заставивших его вернуться в Москву. Деньги были на исходе, и следовало подумать о каком-нибудь заработке. Романенко обещал, что после показаний в Берлинском суде он сможет куда-нибудь уехать, устроиться на работу и начать нормальную жизнь. Труфилов рассчитывал продать квартиру Насти, которую в свое время купил в Москве, и переехать на Украину, в Харьков. Там обосноваться и открыть какое-нибудь дело. Последнее испытание в Берлинском суде и все. Он взял 2000 долларов, затем, подумав, еще тысячу. Быть может, ему разрешат немного поразвлечься, вспомнить молодость и посмотреть, каким стал Берлин в конце века. Труфилов помнил этот город, еще когда он был столицей Германской Демократической Республики, где абсолютно вольготно чувствовали себя офицеры бывшей советской армии. Настя проснулась и сукаризной смотрела на друга. Они были знакомы уже несколько лет. После развода с женой Труфилов переехал к Насте. Тогда он и купил ей квартиру, истратив почти все свои сбережения. Когда он решил бежать за границу, у него хватило ума не говорить ей, куда именно. Труфилов понимал, что прежде всего постараются вычислить Настю, чтобы потом выйти на него. Он просто сообщил ей о своем отъезде и добавил, что вышлет некоторую сумму денег на жизнь. Пять тысяч отправил жене и сыну, но позвонить не решился. Настя плакала и ждала его. Дважды он ей звонил, но из других городов один раз из Антверпена, где встретился с Игорем Ржевкиным, и второй раз из Ницы, куда отправился с иженом Бланшон на двухдневный отдых. Настя уверяла, что любит его и ждет. Первое, что он сделал, когда вернулся в Москву, это попросил гарантии для себя и Насти, решив, что отныне они будут жить вместе. В этот момент раздался телефонный звонок. Сотрудник ФСБ сообщил, что два офицера поднимаются наверх, назвав условный пароль. Труфилов кивнул и, взяв дорожную сумку, подошел к двери. Настя, накинув халат, поспешила за ним. «Когда вернешься?» – спросила она. «Через три дня» улыбнулся он. «Вернусь, и все кончится! Уедем в Харьков к нашим!» Он поцеловал Настю. Женщина вздохнула. В дверь позвонили. Он посмотрел в глазок. Одного из приехавших Дмитрий знал в лицо. «Доброе утро, ребята!» Открыв дверь, приветствовал он офицеров. Те сдержанно кивнули. В машине находились еще два сотрудника ФСБ. В аэропорт приехали в половине 10 утра и сразу прошли в зал для официальных делегаций. Пока офицеры оформляли документы, Труфилов оглядывал небольшое помещение, с удивлением отметив про себя, что здесь даже негде сесть. Потом они поднялись на второй этаж. В Шереметьеве-2 всегда царила суета. Стоявший у входа сотрудник службы безопасности у каждого из входящих спрашивал либо фамилию, если была предварительная заявка, либо документы на право входа в этот зал. Один из офицеров ушел, и теперь с Труфиловым остались двое. Посадку еще не объявили, и один из них решил оправиться». В это время внизу появился неизвестный. Он объяснил сотруднику службы безопасности аэропорта, что ему необходимо подняться к офицерам контрразведки. Сотрудник запомнил троих сотрудников ФСБ, показавших ему свои удостоверения, и пропустил незнакомца. Тот поднялся наверх, прошел в зал, сел в кресло и увидел двух офицеров ФСБ и Дмитрия Труфилова, который пил кофе. Как только один из офицеров встал, незнакомец весь подобрался, словно готовясь к прыжку. Офицер прошел к стойке бара и дальше в сторону туалетов. Как только он скрылся за дверью, незнакомец поднялся и направился к Труфилову, рядом с которым сидел офицер. Почуяв неладное, офицер, схватившись за оружие, попытался вскочить, но незнакомец уложил его выстрелом из пистолета с глушителем прямо в сердце. Затем направил пистолет на Труфилова. Тот открыл рот, словно хотел что-то сказать. В последний момент он узнал убийцу, но все было кончено. Неизвестный выстрелил в голову Труфилова. Кровь брызнула в разные стороны. Никто не понял, что именно произошло. Незнакомец выстрелил еще дважды в Труфилова и, повернувшись, пошел к лестнице. Только тогда закричала сидевшая в углу женщина, ощутив на лице горячие капли крови. В общей суматохе неизвестный скрылся.